Соседи. Гигантский круглый дом в самом центре на греческой переехал практически всем составом в новый район на архитекторскую. Со своими фикусами, котами, собаками, со своими привычками. Все друг друга знают. Детей воспитывают всем домом. Женят вместе, хоронит вместе. Цветы сажают вокруг дома. Отличный новый дом хорошие люди. Поздний вечер. Во дворе тетя Валя. Стоит одна. Говорит, закинув голову в небо, практически разговаривает с небом, обратив лицо свое, уставшее к звездам. «Вчера опять пришел в два часа ночи. Не спала. Впустила его, конечно. Сегодня еще только расцвело, сразу ушел. К своей этой». Я дверь на ключ закрыла, так он, гад такой, в окно. И если бы хоть у него одна была, чтоб постоянная, так нет же. Небеса, понимающие, мудро безмолствуют, прислушиваются. «Я же не высыпаюсь», — продолжает тетя Валя, — «все болит». А когда он ко мне пришел, где те времена? Какой же он был ласковый, какой же благодарный». А сейчас, как будто подменили. Ничего. Вдруг неожиданно раздался глаз с небес или с пятого этажа. Ничего. Наступит холода, успокоится. Куда он денется? Кому он нужен, кроме тебя? Успокаивают тетю Валю небеса. Или все-таки Жанна. Не думаю, не думаю. Раз уж начал, так и будет гулять. Горестно отвечает небесам тетя Валя и кому-то в сторону. «О, вот он, подлец! Идем домой, Шурик!» «А я говорю, идем домой! Я кому сказала?» Тетя Валя открывает магнитной таблеткой подъезд, следом за ней в двери ныряет толстый бело-черный кот. И, вступив в преступный сговор с соседским кобелем, Эти две козы напали на Всеволода Владимировича, побили его, забрали все овощи, которые он с рынка нес, и сожрали, сволочи. Сожрали немытые с косточками, хвостиками и листьями. «Как тебе нравится, Марусенька?» – возмущается Эрна Куновна, пенсионерка, которая всю жизнь проработала секретарем в суде. «Она живет на даче. Домой приехала полить цветы и пожаловаться». А те преступники, о которых она рассказывает, действительно сторожил дачного поселка хулиганистые огромные пес и две козы. Потерпевший муж Эрны Куновны, интеллигентный, близорукий, рассеянный учитель астрономии, Всеволод Владимирович. На балконе курит Эльвира, девушка средних лет. «Ну сколько можно?» – сетует Эльвира. «Ну шестой год уже». Я давно бы спросила его, что приготовить, что тебе постирать, но, боюсь, он просто удерет. Он же хронический, никогда не женец. Холостяк, Эльвира. Еще какой холостяк? А сейчас вообще какой-то невнимательный стал, раздражительный такой. Ну, дали мне на работе телефон одной гадалки. Ну, знаешь, привороты, там всякие заговоры. Да. Пришла. Рассказываю ей. «Сколько можно?» — я ей жалуюсь. «Сколько можно встречаться под фонарями?» — говорю. А она в шар какой-то смотрит, говорит, мол, «Я с вас заклятие безбрачие сниму, а вы, в свою очередь, попробуйте освежить отношения. Оживить, так сказать, придумается что-то такое, ах!» чего он придет сначала в недумене, потом в экстаз, а потом вообще поймет, что не может от такого отказаться. Только, — предупредила, — начнится с малого, потоньше на самой грани нюансы детали. понимаете? — Ну, хорошо, — подумала я, — продолжает Эльвира, — и решила учиться. Кино одно посмотрела. Там, как начинается, свечи, там дивная музыка. Ну и, значит, девушка окунает кончики пальцев его бокал с вином, и потом проводит по его губам. А потом туфли сняла и стала его ноги своей ногой гладить. О! Ну вообще, да, классно ведь, сексуально, вообще, да? Нюансы, да, мне самой так понравилось. Репетировала я дома с водой начала, с компотом, с зеркалом, чтобы видеть свое загадочное напряженное лицо. И вот встретились мы. Под фонарем. А где же еще? Короче, повел в ресторан. Свеча на столе, вино в бокале. Я предварительно босоножки долой, под стул пальцы ног размяла и... А он глаза выпучил, Стал верещать. Ты сдурела совсем, да? Ногу убери. И чего, пальцами мой бокал лезешь? Полоумный вообще, да? Встал и домой пошел. Я сижу, как дура, еще и босая. Освежила называется. Дзетали, блин, ну! Всю ночь проплакала. А потом, дай, думаю, выясню, кто она такая-то, гадалка, которая мне такие советы дает. Она... «Старая дева! Слышь, это она мне заклятие безбрачья снимала, сволочь!» «Ничего, я завтра пойду и пятьсот гривен своих, которые ей заплатила, отожму!» Эльвира выбросила окурок и сплюнула вниз. К соседке приехал сын из Германии. Я его сначала не узнала, такой крепкий и уверенный. «Мы плетемся к морю расхлябанно, а он обгоняет нас, бежит трусцы». На пляже не валяется, как мы, а играет в волейбол с другими, такими же сыновьями. Плавает подолгу. «Как Фима изменился! Какой стал красавец!» — говорю его маме. «Да», — отвечает она, — «я тоже очень рада. Ты же не помнишь, каким он был в детстве? Да ходяга, ябеда и трус! Его же везде лупили, даже девочки, даже в музыкальной школе. Соученики». «Скрипачи, между прочим. Мы едем по дачному поселку с Юлей. И что будет? И за кого мы будем голосовать? И кто будет нашим президентом?» Юля пожимает плечами и спокойно отвечает. «А мне уже все равно, кто будет нашим президентом». Она кивает на лужайку. «Вот хоть этот гусь» и мы обе придирчиво разглядываем претендента, примериваем его на роль главы страны. А тот, как будто чувствуя, что говорят о нем, важно вытягивает шею, вскакивает на плоский камень, как на трибуну, и оттуда оглушительно-властно гагакает. Гуси выстраиваются и покорно следуют за вожаком. Ленивый разговор ленивым вечером во дворе на лавочке. Не поняла, они эти новенькие из пятого этажа опять с коляской? Тогда у них же родился третий ребенок. Ты подумай, значит у них все серьезно?